Глава 12 Операция успешно завершена. Привет от неизвестного. Зараженные, хоть и являлись в большей степени сборищем безмозглых тварей, зачатками интеллекта или даже скорее инстинктов обладали. Стоило прозвучать первым выстрелом, как почти все зомби развернулись в сторону командира. Зарычали, радостно взвыли и понеслись прочь от здания к более легкой, по их мнению, добыче. Хиро был к этому готов, все же не зря прихватил с собой несколько связок с гранатами. Продолжая отстреливаться, он медленно отступал назад к базе недавно уничтоженного противника попутно отстреливая самых прытких в его сторону неслась целая арава зараженных. неслись сбивая своих же сородичей чтобы побыстрее вцепиться в свежее человеческое мясо и довольно насытить свой невероятный голод парень прочувствовал это на себе во время недавней трансформации большинство инстинктов полностью подавляется остаётся только голод и желание убивать. Но ему пусть с трудом, но удалось все же сохранить свое собственное «я» и выбраться из затягивающей пучины безумия, чего не скорыша тех, кто сейчас бежал в его сторону. Когда патроны в рожках автоматов кончились, он бросил оружие на землю и снял первую связку гранат. одну за другой выдирая чеку и кидая смертоносное оружие в сторону монстров. Взрывы оглушали, в толпе зомби началась сумятица, голодные монстры бросились на своих подранков, которым не посчастливилось оказаться в эпицентре или близком к нему месте. Некоторые пытались с истошным визгом отбиваться, но многим уже было всё равно, что там будет с ними происходить дальше. Мёртвых это не волнует. Из расходов в первую связку Хиро выиграл себе немного времени. Он быстро подобрал автоматы и сразу же заменил в них магазины. Как раз к этому моменту суматоха в рядах монстров немного поутихла, и они вновь двинулись в его сторону. Спотыкаясь об останки таких же, как и они, зараженные медленно, но уверенно двигались к своей цели. Как только парень вновь начал стрелять, из подъезда здания начали выбегать один за другим бойцы как его отряда, так и с числа спасенных, все, кто мог держать оружие. Командир насчитал не меньше двух десятков человек с огнестрелом, выстроившихся в две шеренги. Расстояние между каждым бойцом было в несколько шагов. Им отдавал приказы Артур. Он, носясь от одного человека к другому, что-то яростно кричал им прямо в лица. Как только все приготовления были закончены, а разведчик удовлетворен полученным результатом, они вступили в бой, синхронно открыв огонь в спины ничего не подозревающих зараженных. Действовали автоматчики слаженно, четко выполняя все приказы генерала. Но и командир не стоял без дела. Сняв очередную связку гранат, он вновь начал закидывать ими монстров – Взрыв, стрельба, неразбериха в рядах монстров – всё смешалось воедино. Казалось, что творящаяся здесь должен был слышать весь город. Настолько всё было громко, но желающих присоединиться к такому веселью или же помешать оному не нашлось. По крайней мере, командиру хотелось в это верить. Благодаря слаженным действиям бойцов и командира спустя минут десять все было кончено. Люди хладнокровно добивали оставшихся в живых зомби с радостными лицами. Они сделали это. Они смогли. «Командир, как я рад, что с вами все в порядке!» Разведчик с удивлением и небольшой ноткой недоверия посмотрел на лидера – По рассказам Катаны, которому лишь чудом удалось выбраться из сражения с тем монстром живым, Косой знатно их отделал в одностороннем порядке. И сейчас Артур смотрел на целого, почти невредимого парня, пышущего здоровьем за троих, что сильно не сходилось с полученной информацией. «Но как вам отставить вопросы?» – коротко бросил инопланетянин, быстро направляясь к зданию – Они все еще находились в большой опасности, и чем быстрее им удастся оказаться на станции, тем будет лучше для всех. Разбор полетов можно сделать и позже. Собери бойцов и начинайте всех выводить на улицу, и приведите ко мне Чихуа. «Слушаюсь, козырнул генерал». Он понял, что командира сейчас лучше не тревожить, слишком уж тот выглядел злым и раздражённым, особенно учитывая то, что ему пришлось пережить. Ускорившийся разведчик пробежал мимо застывших на одном месте бойцов и коротко отдал им приказ выровнять цепь, перекрыв вход в подъезд. Совсем скоро из него начнут выходить остальные люди, которые ещё совсем недавно находились в плену работорговцев. И дополнительная подстраховка не помешает. Спустя пару минут генерал наблюдал, как измученные и изможденные люди начали постепенно покидать недавнее убежище с испугом и ужасом, смотря на недавно развернувшееся на улице побоище. В основном это были дети и достаточно молодые женщины. Но иногда встречались и мужчины. Последние выглядели хуже всех. им бы не помешала медицинская помощь. Среди выходящих хира увидел Антона, который чуть ли не за шкирку тащил за собой Чиха. Тот пытался отбиваться всеми силами, намереваясь остаться в здании, но стоило ему увидеть командира, как паник и начал двигаться уже без дополнительной помощи. Одним из последних появился Катана с головы до ног, обмотанный бинтами и сейчас больше напоминающий мумию. Несмотря на свое состояние, он отказывался от посторонней помощи и хоть и с трудом, но передвигался самостоятельно. Первым, состоящим немного в стороне командиром, внимательно наблюдая за происходящим, поравнялся Борзых. Он внимательно посмотрел в лицо парню, несколько раз мотнул головой из стороны в сторону, отгоняя появившееся в ней видение и заговорил. «Благодаря вовремя отправленным Рокеру и Греку мы смогли сдержать натиск зараженных и спасти много людей. К сожалению, не всех», – грустно выдохнул Антон, мысленно помолившись за погибших. «В сражении мы потеряли четверых бойцов и около 30 гражданских. Еще нескольких пришлось застрелить и в здании. Их во время всей этой неразберихи укусили. Они всячески старались скрыть это, из-за чего подставили всех остальных. Превратившись в зомби, они смогли заразить еще несколько человек. И какие потери на текущий момент...» Перебил дринную речь снайпера хира внимательно глядя ему прямо в глаза. От такого взгляда барзых стало не по себе. В общей сложности мы потеряли 49 человек, эвакуировано 153 человека, условно гражданских и 16 бойцов нашего отряда, сухо отчеканил стрелок. Хиро внимательно выслушал отчет, после которого ему захотелось громко выругаться. Казалось бы, что может быть проще – вывести людей из одного места в другое, до которого метров сто? Но какая-то зараза играет людьми, как марионетками. Потерять почти полусотню человек на дистанции, которую и прогулка то в обычных условиях считать нельзя». Антон видел, как хмурится и без того напряжённое лицо командира, отчего сделал на всякий случай несколько шагов назад. Увиденная им картина боя лидера с Косым до сих пор стояла перед глазами. «Командир, собери всех в одном месте. Как только люди выйдут из здания полностью, начинаем пятую фазу». Отдал указание Хиро снайперу, беря за шкирку Чихуа и толкая его перед собой в сторону застывших, как истуканы, бойцов и генерала. Бросил мимолетный взгляд на мальчугана, бледного и с трясущимися губами. Борзых тяжело вздохнул и недовольно, если не сказать брезгливо, поморщился. Затем, развернувшись к толпе, он рявкнул. «Готовность пять минут! Всем взрослым организовать в компактные группы детей, малышей взять на руки, раненых поднять для эвакуации!» «Принято!» – одновременно понеслись ответы со всех сторон. Хироп подтолкнул Чихова в спину к оцеплению и направился за ним. «За... зачем я вам?» Смог набраться храбрости Чих и задать вопрос командиру, уже без посторонней помощи, двигаясь немного впереди. «На тебе будет самая важная задача», – не замедляя ход, произнёс Хиро. «Помнишь, как ты вёл нас сюда при помощи своей способности?» Малец кивнул, услышав спокойный и успокаивающий голос парня. «Вот, тебе предстоит сделать то же самое, но уже в обратном направлении». Не переживай и не бойся, никто не собирается тебя обижать, ни сейчас, ни в будущем. Когда мы вернемся в безопасную зону, я найду для тебя такую работу, что не придется покидать хорошо укрепленного места. Но сейчас на тебе лежит большая ответственность, и то, как ты справишься с этой задачей, может сильно повлиять на твое будущее, понимаешь? Вы сейчас говорите чистую правду? Неожиданно Чихуа изменился. Парень уставился в глаза капитана. Он перестал трястись и заикаться. Командир посмотрел в его серьезные глаза и медленно кивнул. «Тогда я сделаю все и даже больше!» На этих словах мальчуган уверенно вырвался вперед. Казалось, даже его поведение изменилось, а страхи и тревоги улетучились. Спустя несколько мгновений они дошли до места назначения. На космического путешественника с любопытством смотрели выстроившиеся бойцы. Они вытянулись по стойке смирно, а немного впереди и сбоку стоял разведчик. хира очень понравилось то, как недавно назначенный генерал взялся за свои обязанности. И он еще собирается отказаться от этой должности? хмыкнул про себя капитан. «После такого не дождется». Но он не позволил даже тени улыбки отразиться на лице и, осмотрев бойцов, заговорил. «Бойцы, как вы все уже наверняка знаете, я являюсь лидером этого отряда. Несмотря на это, вы напрямую подчиняетесь всем приказам генерала и полностью переходите в его юрисдикцию». Ко мне обращаться напрямую лишь в самом крайнем случае. Для решения любых вопросов у вас есть Грек и Борзых, ваш бывший лидер. Он специально произнес «бывший», чтобы посмотреть на реакцию людей. Она была неоднозначной. Некоторые как были застывшими лицами, так и остались. А кое-кто начал вертеть головой по сторонам в поисках снайпера. Первое время, до полного и детального собрания, на котором мы все обсудим, вы выполняете только приказы генерала и борзых. В будущем мы придем к общему знаменателю, а пока внимательно прочитайте отправленный мной договор и поставьте свою подпись. Хиро взмахом руки отправил каждому бойцу контракт военнопленного заметив вытянутые лица у некоторых ребят. Он, чтобы еще дольше не затягивать эту планерку, продолжил. «Антон, как и Катана, уже подписали его на аналогичных условиях. Данный контракт несет временный характер. После детального разговора и проверки вашей лояльности и верности нашими специалистами, он может быть изменен на стандартный, выдающийся каждому члену отряда». «Договор военнопленного будет предложен всем, не только вам, но и остальным спасенным людям, даже детям. Вы можете прямо сейчас от него отказаться, если вас не устраивают условия. Но я вынужден предупредить, тот, кто это сделает, с нами в безопасную зону не отправится». «Это же шантаж!» – воскликнул низкий боец, наверное, по росту самый маленький из собравшихся. Присмотревшись, командир удивленно обнаружил, что эта девушка. «Вы же просто не оставляете нам выбора!» «Выбор есть всегда!» – холодно прервал начинающийся ропот Хиро. «Но только от вас зависит, правильный он будет или нет. Мы отправляемся через три минуты. По истечении этого срока вы должны принять решение». Развернувшись, командир быстрой походкой направился к остальным людям плотной кучкой, собравшимся около подъезда. Заметив, как вытянулся Антон и постарался выпрямиться Катана, пытаясь повторить торжественное приветствие, несмотря на своё состояние, взгляды присутствующих переместились на подошедшего парня. «Сейчас мы отправимся в безопасную зону, но тянуть никого из вас силой я не собираюсь». «Внимательно прочитайте и примите решение. У вас две минуты». Махнул рукой, Хиро отправил новую порцию договоров людям. Многие с удивлением воскликнули, когда перед их глазами прямо в воздухе появился текст с подробным описанием. «Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться к Катане». Жестом показав Антону, чтобы тот подошел, командир устала прислонился спиной к стене. «Где гитарист?» – стоило снайперу подойти в лоб, – спросил парень. «Выполняет ваш приказ. За время вашего отсутствия мы успели битком забить четыре баржи из пяти, но он не собирался на этом останавливаться и, взяв с собой оставшуюся, отправился на поиски предметов». «Понятно», – усмехнулся Хиро, сразу же заговорив в передатчик. «Рокер, возвращайся. Через пару минут мы отправляемся, и нам будет нужна твоя помощь». «Принял!» – коротко бросил музыкант, обрывая связь. Пользуясь несколькими выдавшимися минутами затишья, двое мужчин стояли и думали каждый о своем. барзых не мог выбросить из головы увиденное, и у него было очень много вопросов к командиру, но он боялся их задать. Хир уже внимательно следил за пополняющимся числом подписей в навыке контракта – Большая часть людей приняла его почти сразу, даже не вчитываясь, но были и те, кто сомневался. Время тикало, неумолимо приближался к окончанию срок, который обозначил командир. В итоге, когда он отодвинулся от стены и направился в сторону землян, ему пришло уведомление, что контракт военнопленного в общей сложности заключило 158 человек – Считая ту пятерку, которая сделала это ранее. Согласились все, а значит можно выдвигаться. Тем более за то время, что они здесь находились, потихоньку начинали подтягиваться кучки разобщенных зомби, собираясь во внушительные отряды. Больше задерживаться нельзя. «Начинаем пятую вазу», – отдал приказ в передатчик парень, подбегая к Чихуа. Тот, заметив приближение командира, кивнул и, не говоря ни слова, двинулся вперед. Он успел сделать несколько шагов, когда из-за угла здания появился заляпанный с ног до головы какой-то непонятной жидкостью мутно-зеленого цвета рокер, за которым следовали целых пять барж, шестая плыла немного позади командира. Жестами, показал музыканту, чтобы тот охранял Чихуа, командир мысленно перехватил контроль над баржами, выстраивая их в две колонны друг за другом, и как только он закончил, все тронулись с места. Генерал умело раздавал указания. Люди собрались в центре, их с обеих сторон прикрыли баржами, а бойцы окружили их плотным внешним кольцом. Они внимательно смотрели по сторонам, отстреливаясь на любое шевеление. Как сказал Артур, сначала стреляем, а потом извиняемся, если нужно. Антон вместе с катаной шли замыкающими, прикрывая отступление. Командир двигался в центре колонны, чтобы контролировать скольжение транспорта. Генерал руководил всем из авангарда. Впереди него двигались рокер с мальчуганом, который сканировал и указывал дорогу. Стоит отметить, что память у мальца оказалась феноменальной. Он совершенно четко и уверенно двигался в нужном направлении, иногда резко изменяя маршрут на более безопасный. Конвою несколько раз всё же пришлось вступить в бой, но силы заражённых были недостаточно велики для этого. Без особого труда бойцам удалось с ними справиться, почти не замедляя движения Командира больше беспокоили другие монстры – люди, которые наверняка слышали взрывы и шум стрельбы, но на удивление до самой безопасной зоны они им не встретились. В итоге, спустя час пути, которая была буквально пронизана напряжением и страхом людей, они без потери добрались до безопасной зоны. «Гитарист за мной!» отдал приказ Хиро, входя в дом. Рокер, как и не отходящий от него Чихуа, были сразу перенесены на станцию. Выждав секунд пять, командир заговорил в передатчик. «Антон, отправляй ко мне по пять человек, в первую очередь детей и женщин!» принято началась переброска спасенных людей на станцию где их встречал гитарист и наверняка другие жильцы для переноса он выбрал самое большое пространство территорию луны поэтому не сомневался что остальные уже в курсе происходящего минут десять ушло на то чтобы переместить всех из безопасной зоны на станцию последние в помещении вошли генерал катана и анона Кивнув разведчику, чтобы тот помог двум другим справиться с первоначальным шоком после переноса, учитывая, что они еще ни разу там не бывали, он мысленно отправил их к остальным и вышел на улицу. Здесь его ожидали шесть барж, стараясь сильно не высовываться, так как то, что он нацепил, никак не тянет на доспех. Командир, встав в дверном проеме, мысленно руководил движением фур, приближая их на расстояние вытянутой руки. К счастью, задумка удалась. Одна за другой все переносные станции переместились на корабль. Первым делом он собирался лично с ними разобраться и уже потом решать, что делать дальше. Когда Хиро отправил последнюю баржу с трофеями и собирался переместиться сам, в него прилетела пуля, и он оказался на станции. Сила выстрела была настолько сильной, что переместившееся тело парня по инерции крутнуло. Он завалился на задницу, сразу же схватившись за плечо. Материя под ладонью потемнела, сквозь пальцы потекла темная кровь. К нему сразу же подбежали бойцы, заваливая вопросами. «Что? Кто?» – доносились взволнованные голоса, сливаясь в гул. Остановив их поток движением пальцев искривившись, парень поднялся и открыл свой статус. Выбирая навык «Безопасная зона», он без тени сомнения деактивировал вторую из них, ту, через которую они все только что переместились на МКС. «Ну что, ребятки?» – с трудом выдавив улыбку, заговорил Хиро. «С этого момента это ваш новый дом». «Располагайтесь!»